Битва богов. «Пусть я не богиня, богиня не я, но встанет горыня и вздрогнет земля, гиганты столкнутся в безумном огне, и только проснуться останется мне». Борис долго избивчиво объяснял, почему напал на учительницу, а потом она на отца, почему не выпустил друзей раньше, сказал, что все дело было в напитке, которым опоил его старик дал какой-то настой, от которого у него начались видения. Трудно было отвечать на вопросы типа «А зачем ты его пил, особенно после того, как старик нас всех запер? Ты что, не понял, что он сумасшедший?» От него отстали, когда вдруг Разгуляев спросил «А куда он делся-то, этот старик?» И отец Бориса добавил «Помню, что на него набросился какой-то человек. Я, правда, в темноте не разглядел, кто это, но слышал, как он тащил его наверх, по лестнице». «Странно, что их нет в доме». А потом все заметили широкий и кровавый след, который прерывистой полосой тянулся от проема в полу к входной двери. Раньше в суете он никому не попался на глаза. Теперь же все уставились на него. «Надо выйти посмотреть», — шепотом произнесла Лера. «Кто смелый?» — спросила Маша. «Помогите мне встать». Лада сделала попытку подняться, но Федор остановил ее. «Вы с такой серьезной травмой лежите здесь, и все остальные останутся на месте. Я схожу один». «Я с тобой, пап!» — Борис умоляюще посмотрел на отца. «И не думай!» — строгий тон Федора присек все возражения. Взгляды всех устремились к входной двери, когда Федор направился к ней. Сухой стук его шагов по старым доскам казался очень громким в напряженной тишине. Тяжелая дверь распахнулась противным скрипом, будто закричала, как испуганная птица. Борис не видел отцовского лица, но потому как тот вздрогнул и напрягся, понял, что перед ним открылось нечто ужасное. И почти сразу он услышал этот противный звук, чавкающий, хлюпающий и хрустящий одновременно. Все они его услышали. Борис скользнул взглядом по лицам друзей — На всех застыло одинаковое выражение. Смесь потрясения, шока и недоверия, которое можно было бы описать словами Это так ужасно, что этого просто не может быть. Потом Лера, приложив к груди обе руки, прошептала Мамочки, Федор Гаврилович, не выходите туда! Но он ее, конечно, не послушал. Отец Бориса вышел из дома, и до них долетел его возмущенный голос. «Остановись немедленно, изверг! Что ты творишь?» Первым наружу выскочил Сашка Разгуляев. Борис рванул следом, но столкнулся в дверях с Генкой и Витей Сомовым, и они гурьбой вывалились из дверного проема и замерли, потрясенные. То, что творилось на берегу омута всего в нескольких метрах от них, могло быть только в самых кровавых фильмах ужасов, но точно не наяву. Вся трава была красной. Огромное кровавое пятно окружало здоровенного бородатого мужика, терзавшего валявшиеся вокруг багровые бесформенные куски. Он махал увесистым покореженным топором и не столько рубил, сколько расплющивал останки того, что, вероятно, когда-то было стариком. Мужик, видно, очень старался. Заросшее щетиное лицо выражало крайнюю сосредоточенность, как будто он поставил себе цель сделать из каждого кусочка идеальную отбивную, но не заметил, что слишком увлекся. Разлетавшиеся при этом брызги крови оседали на ивовых листьях и стеблях травы и становились похожи на ягоды, сверкающие на солнце глянцевыми боками. «Как омытые дождем вишни!» почему-то подумал Борис, сдерживая приступ тошноты. «Так это же наш Прохор психбольной!» Шепот Генки ворвался в ухо Бориса вместе с горячим дыханием. «Да он вообще с катушек съехал!» «Маньяк!» Дрожащим голосом произнесла Лера, которая неожиданно оказалась рядом. Здесь была и Маша. Девочки не усидели в доме и тоже вышли посмотреть, что происходит. Теперь они стояли, вытаращив глаза. «А ну-ка, вернитесь все в дом!» Не оборачиваясь, крикнул отец Бориса. «Уходите все! Немедленно!» Никто из них не сдвинулся с места. Борис увидел, как отец сделал несколько медленных шагов в сторону машущего топором мужика и испугался, что если убийца вдруг заметит его приближение, следующий удар обрушится на отца. «Не подходи к нему, пап!» — крикнул Борис, сжимая кулаки. «Пап, не ходи! Он же ненормальный!» Убийца вдруг застыл с топором, поднятым над головой, и посмотрел на Бориса. По его безумному лицу, забрызганному кровью, ручьями стекал пот, оставляя извилистые разводы. Но ни кровь, и не свирепая гримаса ужасали больше всего, а глаза, вернее, знакомый, уже пронзающий душу взгляд. Точно так же смотрел на него старик в тот момент, когда Борис впервые увидел его на пороге избушки. — Брось топор! — раздался требовательный окрик отца. Мужик моргнул, и Борис совершенно отчетливо увидел, как взгляд безумца изменился, сделавшись растерянным и каким-то страдальческим, утратил глубину и силу. Казалось, его глазами смотрел кто-то другой, могущественный и жестокий, но вдруг исчез. Руки убийцы опустились и разжались, выронив окровавленное орудие, упавшее на землю с глухим стуком. Ноги его подогнулись». Он встал на четвереньки и обвел взглядом результат своих трудов. Лицо его сморщилось и приобрело мученическое выражение, словно не он истязал только что чье-то разрубленное на куски тело, а сам подвергался жестоким пыткам. Мужик потряс головой, зажмурившись, будто хотел избавиться от наваждения. Потом, содрогаясь всем своим могучим телом и издавая хриплые рыдающие звуки, начал перемещаться по окровавленной траве на четвереньках — Подбирать куски плоти и швырять их в омут. Те падали в воду со звонким шлепком, будто выпрыгивающая на поверхность крупная рыба. Вот в воздух взметнулась обрубленная по локоть рука. За ней полетел сапог, явно не пустой, потом бесформенный кусок с торчащими наружу белыми обломками костей. Следы страшной бойни один за другим исчезали в водоеме. Надо вызвать полицию, тихо сказал Зубрилов. «Ему нельзя дать уйти, он безумен и опасен!» «Фёдор Гаврилович, у вас есть телефон?» — шепотом спросила Маша. Отец Бориса вздрогнул, словно очнувшись, сунул руки в карманы спортивных штанов, потом потянулся к бокам, будто собираясь поискать в других карманах, и, удивленно посмотрев на рубаху, которая была на нем надета, Борис не видел, чтобы отец когда-то носил такую, отрицательно качнул головой. «У кого есть телефоны?» Отец Бориса окинул взглядом столпившихся детей. «У всех есть, только они в рюкзаках и выключены», — ответил Борис. «Я схожу за ними. Лучше уходите все в дом и позвоните оттуда, а я побуду рядом с этим». Он кивнул в сторону сидящего у воды мужика. Борис повернулся, чтобы пойти за телефонами, но остановился. На крыльце избушки стояла, покачиваясь, учительница истории Лада Николаевна, совсем не похожая на себя. Она выглядела как-то иначе. Не из-за бледного лица и не из-за старинного платья. И где они с отцом набрали такой древней одежды? У нее другой взгляд, — вдруг понял он. В огромных голубых глазах светилась могучая сила, но не темная и жестокая, как в глазах старика, и недавно в глазах убийцы, а сияющая, светлая. «Такие глаза должно быть у ангелов», — подумал Борис, восхищенно разглядывая ее, — или у Бога, точнее, у богини. Показалось даже, что вся ее фигура окружена ореолом сияния, но, может быть, это просто солнечный луч дотянулся до нее. Лицо выражало обреченную решимость. Она не смотрела ни на Бориса, ни на остальных. Он проследил за ее взглядом. Тот упирался в центр омута. И вдруг Борис заметил, что вода в нем идет кругами, словно близко к поверхности плавает большая рыба не просто большая, огромная размером с кита. Волны катили к берегам и выплескивались, окатывая убийцу, сидящего на траве. «Ой, ядрен батон!» вдруг вырвалось у Бориса. Он смотрел и не верил своим глазам. Крупные зеленоватые капли воды, сверкая на солнце, вдруг взметнулись в воздух по всей поверхности омута. Пространство над ним сплошь заполонилось каплями, и невероятно... Они зависли и не падали. Сквозь них проходили солнечные лучи, и от этого над водой изогнулись многочисленные радуги. Невероятной красоты зрелище привело Бориса в восторг. Боковым зрением он заметил белое платье учительницы, проследовавшей мимо него комнату, но не мог оторвать восхищенного взгляда от тысяч радуг. Вдруг внутри что-то тревожно дрогнуло. Показалось, что яркие краски немного потускнели — Нет, не показалось. Цвета постепенно сливались, делаясь одинаково серыми, и темнели. Темнело все пространство над домутом и вокруг. Синее небо заволокла сизая пелена, солнце утратило сияние, помутнело, и внезапно стало нечем дышать. Лада шла к омуту. Ее босые ноги тонули в приятной прохладе нежной молодой травы, еще не успевшей подсохнуть от жары. Кроссовки она сняла еще в доме. Стертая кожа горела огнем. Лада шла, зная, что сейчас встретится с этим, чему раньше она не знала названия. Богиня, посетившая ее во сне, сказала, что это Чернобог, воплощение зла. Он уже близко. Дрожание воды выдало его присутствие. Чернобог уже здесь и видит ее, следит, выжидает момент, чтобы напасть. Однажды Давным-давно Лада уже встречалась с ним здесь, на берегу, только не могла вспомнить, как он выглядит. Воспоминания были спрятаны в самых далеких уголках ее памяти, и она никак не могла до них добраться, помнила лишь чувство первобытного ужаса, охватившее ее в момент встречи. Ей повезло, что она выжила тогда. Благодаря лесному богу Велесу ей удалось уйти невредимой. Сейчас Чернобог готов ее растерзать, отомстить за свое поражение в прошлом. Лада всем нутром ощущала поток ярости, идущей из глубины водоема, и чувствовала взгляд, пожирающий ее. Тьма сгущалась в воздухе, и, казалось, сдавливала тело Лады со всех сторон. Почерневшее солнце больше не давало света. Стало очень холодно, и как в ту ночь полетели крупные снежные хлопья — Они падали на траву, покрывшуюся голубоватым инеем, и не таяли. Силуэты Фёдора и детей утонули в белом хаосе снежных вихрей, метущихся в темноте. «Дети!» — мысль о них обожгла мозг. Лада не может допустить, чтобы они пострадали. Рука нащупала в кармане платье маленький твердый предмет, тихонько звякнувший под ее пальцами. Серебряный колокольчик, завернутый в тонкий, как паутина, платок. Она должна найти и разбудить великана горы, недремлющего дремлющего в обители богов. Только сделать это нужно в тот момент, когда Чернобог покинет свое подводное убежище и выберется наружу, иначе он вновь ускользнет. «Помогите же мне все боги и богини, какие только существуют в этом мире!» — мысленно молилась Лада, приближаясь к краю обрывистого берега. «Вы помогли мне однажды уйти отсюда живой». «В этот раз я готова умереть, только сделайте так, чтобы я успела разбудить горыню до того, как погибну. О, как же мои мысли похожи на бред!» Лада споткнулась о выступающий из земли корень и растянулась во весь рост у самой воды. Колокольчик вылетел из разжавшейся руки и исчез в траве. Остался лишь платок, похожий на тончайшую паутину. «Посмотрев сквозь него, ты увидишь обитель богов», — вспомнила она слова богини, имя которой носила. «Но прежде нужно найти колокольчик. Только его звон сможет разбудить спящего исполина». Ее руки шарили по траве, но тот все не попадался, лишь под пальцами хрустел свежевыпавший снег. Но снег хрустел не только от ее прикосновений. Лада поняла это внезапно, скорее не услышав, а почувствовав кожей надвигающуюся опасность». Справа от нее что-то ползло вдоль берега, издавая короткие противные поскрипывания на заснеженной траве. Двигалась как гусеница, только очень большая, даже огромная гусеница размером со стариковскую избушку. Или больше, или оно увеличивалось с каждым мгновением, с каждым скрипом. Ледяное влажное прикосновение заставило «Ладу» резко обернуться — Сзади была сплошная чернота, как и тогда в детстве. Чернота была ледяная, мокрая и блестящая. И еще она была чешуйчатая. Лада медленно поднимала взгляд вверх, словно боялась, что не сможет вынести того, что увидит там. Ее душа трепетала от ужаса, как сердце зайчишки, только что угодившего в волчью пасть. Холодное дыхание монстра обожгло ее кожу морозом». Что-то вдруг скользнуло под спину и обвилось вокруг ее тела. Лада опустила голову и увидела черное скользкое щупальце, сдавившее ее железной хваткой. «Это конец!» — мелькнула горькая мысль, и в этот миг пальцы, судорожно ощупывающие траву, внезапно наткнулись на крошечный металлический предмет, издавший при этом тихое позвякивание. Платок был в другой руке, и она, взмахнув им, опустила на свое лицо дымчатую ткань как раз тогда, когда щупальца начала поднимать ее тело. И в ту же секунду чернота исчезла, сменившись сиянием голубого неба и белизной облаков. Облака были повсюду вокруг нее, и Лада шла по ним, утопая по колено, будто в рыхлой вате. Щупальца больше не удерживала ее, оно странным образом куда-то исчезло. Вместе с ним исчезли чернота, холод и снег. Было тихо и светло, и яркое солнце обливало ее сверху, согревая золотистыми лучами. «Что это с ней? Она что, умерла, и душа ее направляется в рай?» Лада взглянула себе под ноги и не поверила своим глазам. «Там, далеко внизу, под облачной белизной, зеленел омут, окруженный склонившимися ивами». Рядом, почти у самой воды, чернела избушка, а между ней и омутом шевелилось гигантское черное нечто, свившееся в кольца, подобно змее. От колец, извиваясь, отходило множество щупалец, и в одном из них Лада увидела себя. Рядом, прижавшись друг к другу, стояли перепуганные дрожащие дети и Федор — Только с Федором было что-то не так. С ним что-то происходило. Его тело стремительно увеличивалось в размерах прямо на глазах, покрывалось густой шерстью, превращаясь в медвежье, а на голове вдруг выросли сияющие рога в форме перевернутого полумесяца. Это уже был не Федор, хотя лицо его все еще можно было узнать. Его огромные, могучие, мохнатые руки обхватили тело гигантского черного монстра, и в следующий миг тот распахнул пасть, подобно змее, собирающейся ужалить, но, однако, не ужалил. Вместо этого из пасти вдруг вырвались полчища крылатых существ и закружили над лесом, изрыгая струи пламени. Страшные существа, похожие на маленьких драконов, пронзительно и хрипло кричали, от отчего казалось, что в ушах вот-вот взорвутся барабанные перепонки». Макушки елей и сосен вспыхнули, как спички. Черный дым повалил клубами вместе с длинными огненными языками, достающими до небес. «Что происходит?» Лада смотрела во все глаза, потрясённая. А между тем огненное кольцо сомкнулось вокруг омута и избушки и начало постепенно сжиматься. Дети заметались в панике, но бежать было некуда. Вокруг все горело. «Можно переждать пожар в воде! Прыгайте в омут!» — хотела крикнуть им сверху лада. И в этот момент из омута начали вылезать страшные зеленокожие существа с перекошенными злыми лицами. Они все лезли и лезли в несметном количестве, как муравьи, бегущие из потревоженного муравейника, подступая к детям и мохнатому гиганту с лицом Федора, который в попытке раздавить исполинского змея стискивал его могучими руками». А змей тем временем стискивал тело Лады, зажав в щупальце. «Еще несколько мгновений, и для нее, Федора и детей, все будет кончено. Нужно спешить». Лада очнулась от ступора и торопливо пошла по облакам, озираясь вокруг в поисках кого-нибудь, похожего на Бога. Белое рыхлое море простиралось до края горизонта и было совершенно пустынно ни одного небесного обитателя. Лада растерянно озиралась вокруг. Где же обитель богов? Да здесь можно бродить вечно, а у нее в запасе от силы пара секунд. Эй, есть кто-нибудь? крикнула она, вложив всю силу в голос, подул легкий ветерок, взметнув ее локоны. Она подняла руку, чтобы убрать волосы с лица, и колокольчик, зажатый в ней, тихонько звякнул. «Колокольчик! Ну как же я могла забыть?» Лада взяла его двумя пальцами за колечко, прикрепленное сверху, и хорошенько потрясла. Звон разнесся над облаками далеко вокруг. «Голосистый какой!» — подумала Лада, продолжая трясти его. Впереди показалась темная туча. Присмотревшись, Лада поняла, что это скорее гора, висящая в воздухе. Каменистую поверхность укрывали облака, и не видно было, есть ли кто-то на этой горе. Она снова закричала и затрясла колокольчиком, что было сил. Внезапно ей почудилось, что она слышит звук осыпающихся с горного склона камней, а затем до нее донесся протяжный вздох. Гора вдруг задвигалась с громким хрустом, и из нее послышался голос, сравнимый разве что со звуками «тысячи труп». «Кто нарушил мой сон? Я так устал двигать горы, только прилег отдохнуть и проспал всего-то несколько тысячелетий!» «Горыня, помоги!» — воскликнула Лада, сообразив, что голос принадлежит ему и что он где-то поблизости, хотя и не могла его увидеть. «Кто и зачем зовет меня?» — прогудел голос сердито. «Я, Лада, зову тебя спасти мир от Чернобога! Он там внизу прямо сейчас!» «Как посмело это ничтожество покинуть подземелье и осквернить творение моего светлого отца Сварога!» Прорычал некто невидимый так громко, что Ладе показалось, она слышит не голос, а громовые раскаты. «Поспеши, пожалуйста!» взмолилась она. «Чернобок устроил пожар, а из омута вылезли полчища чудовищ! Помоги! Останови это!» «Не называй имени ничтожества!» ответил ей незримый великан, и вдруг гора сорвалась с облаков и со свистом полетела вниз. Лада удивленно проследила взглядом за падающей горой. Когда та ударилась о землю, Ладе показалось, что лес, омут и избушка внизу подпрыгнули в момент ее падения. А потом гора распрямилась, и оказалось, что это вообще не гора, а каменный великан Горыня. Она приняла его спящего на облаке за гору. Черный змей зашипел на приближающегося к нему горообразного гиганта, выпустив новую стаю огнедышащих существ и попытался удрать в омут, но Федор... Нет, не совсем Федор, а мохнатый монстр с лицом Фёдора. Смог удержать его, хотя это и удалось ему с большим трудом. Он заскрипел зубами, и было видно, что силы его почти исчерпаны. Но Горыня подоспел вовремя, сдавив голову змея каменными кулаками. Лада вдруг увидела, как щупальца, в котором было стиснуто ее тело, то, которое осталось внизу, безвольно обвисла и разжалась, а сама Лада выпала из него. Платок, укрывавший лицо, сорвался, — И тут облака исчезли у Лады из-под ног, исчезли солнце и небесная синева. Миг, и она почувствовала удар о землю. Открыла глаза и завизжала от ужаса. Все небо над ней закрывал черный змей, которого с обеих сторон держали Федор-гигант и Горыня. Земля ощутимо затряслась под ней, подбрасывая ее вверх. Лада вскочила на ноги, огляделась. В дыму детей не было видно. Лес горел обжигающее дыхание пожара было совсем близко. Стало очень жарко и душно. Под ручьями заструился солба по лицу. Лада всматривалась в дымную завесу, и вдруг ей показалось, что там кто-то движется. Она шагнула навстречу, надеясь увидеть одного из учеников. Из сизой пелены вынырнуло безобразное нечеловеческое лицо с на скулах полусгнившей кожей. В глазницах существа сидели жирные лягушки. Холодные мокрые руки обняли ее. Зловоние ударило в нос». Лада завизжала, отталкивая от себя чудовище, попятилась и ткнулась спиной во что-то такое же мокрое, холодное и мягкое, чьи-то длинные пальцы, гибкие и крепкие, как ивовые прутья, обвились вокруг горла. «Помогите!» — хотела закричать она, но крик замер в сдавленном горле. Внезапно раздался страшный треск, и земля под ногами заходила ходуном. В тот же миг чудовища, схватившие ее, отстали. Она услышала их истошный виск, удаляющийся в сторону омута. Крупные капли воды полетели сверху каскадом, сбивая дымовую завесу, и грянул мощный раскат грома. Из леса донеслось шипение гаснущего огня. Видимость улучшилась, и Лада увидела, как обугленные макушки деревьев шатаются из стороны в сторону, будто решили пуститься в пляс. Земля дрожала под ногами все сильнее, и в конце концов Лада потеряла равновесие, упав на четвереньки. Она едва не свалилась в пропасть, распахнувшуюся прямо перед лицом. Завизжав от ужаса, Лада отпрянула от края. Это было что-то уж совсем невероятное. Никакой пропасти тут только что не было. Здесь был омут с тухлой зеленой водой, но теперь он исчез. Но как же такое возможно? Лада потрясенно смотрела в зияющую темную расщелину, в глубине которой далеко внизу пылал белый огонь, будто земля растрескалась до самой своей сердцевины и обнажился слой бурлящей расплавленной магмы. Края пропасти дрожали и осыпались, и Лада отползла немного подальше, но все же не могла отвести взгляд от жуткого, но захватывающего зрелища. «Так не бывает. Если даже это землетрясение, то как оно могло случиться здесь, где вероятность подобного катаклизма равна нулю?» Подумала она и тут же удивилась, что не утратила способности размышлять при подобных обстоятельствах. Вспомнились слова богини из ее сна. «Когда сварог строил мир, Горыня помогал ему двигать горы». И Лада усмехнулась про себя. «Ох, и натворил же делов этот Горыня». Она поискала взглядом сошедшихся в противоборстве гигантов и увидела каменного великана, поднявшего над головой черного змея Исполина». В следующую секунду, извиваясь всеми кольцами и шипя, Чернобог полетел вниз. Следом за ним в пропасть градом посыпались крылатые огнедышащие существа, зеленокожие чудовища и еще целые полчища разномастных монстров. И все это темное войско Чернобога неистово визжало и оглушительно ревело. Их рев и виск сливались с раскатами грома в единый душераздирающий звук — Лада зажала уши руками и зажмурилась. Только тогда она почувствовала, что ливень льет, как из ведра. Она лежала на траве лицом вниз под ударами хлещущих струй и молилась, чтобы все это светопредставление каким-нибудь образом поскорее закончилось. Неважно, удастся ли ей выжить или нет, просто она желала, чтобы весь этот ужас, наконец, прекратился. В одночасье все стихло. «Будто выключили орущий на всю катушку телевизор, по которому шел апокалиптический фильм», подумала Лада, осторожно открывая глаза. Неожиданно нахлынувшая тишина давила на уши, вызывая в них неприятный звон. Смотреть вокруг было страшно. Больше всего она опасалась увидеть неподвижно лежащих на земле детей. Живы ли они? Как перенесли этот конец света? Взгляд ее скользнул вперед, ища край пропасти. Пропасти не было. Обрывистый берег переходил в плавно понижающееся илистое дно, укрытое слоем водорослей и усеянное корягами. А тому-то осталась просто огромная круглая яма. Лада поднялась на ноги и подошла ближе, недоумевая, куда делась вся вода. Огляделась кругом. Лес кое-где еще дымил, но уже не горел. Избушка, обугленная с одной стороны... Уцелела, но сильно завалилась на один бок. Казалось, толкни ее слегка, и она рухнет на оголенное обезвоженное дно. В небе расползались в стороны, открывая синеву, тяжелые грозовые тучи. Снега не было и в помине. Мокрая трава блестела на солнце, и, куда ни глянь, не было видно ни единой живой души. Лада стояла возле пересохшего водоема совершенно одна — и не представляла себе, что же делать дальше».